Глава 17. Больше часа просидела в кабинете следователя, упорно глядя на свои руки, сложенные на коленях, и старалась не поднимать глаза выше, чтобы случайно не наткнуться опять на ужас, изображенный на фото. Амиранов и не подумал их убрать, и совершенно безразлично взирал на то, как меня скручивает в сухих спазмах после увиденного. Как только я смогла дышать, то заявила, что говорить не стану, пока не приедет адвокат, и он, равнодушно пожав плечами, уселся напротив. «Зато я буду, гражданка Коломина, обрадовал он меня. Мужчина взял со стола какие-то документы и стал монотонно, без всяких эмоций, зачитывать список травм и увечий, зафиксированных на трупе. И все, что я могла делать, это запрещать ужасным картинам, порожденным его словами, обретать плотность и краски в моем разуме. Я сфокусировала взгляд в районе его переносицы и густых широких бровей с первой проседью и контролировала свое дыхание, отгораживаясь и повторяя, что это все ко мне не имеет никакого отношения. Но вскоре поняла, что моя смехотворная защита не работает». «Послушайте, вы всерьез считаете, что я могла бы сотворить с человеком такое?» — не выдержала, нарушая свое намерение молчать как рыба до приезда Радина. «Даже не говоря о том, что чисто физически, как мне справиться со здоровым мужиком? Какой больной на голову нужно быть, чтобы вот так и скромсать кого-то? И что он просто по доброте душевной позволил мне все это с собой сделать?» Следователь откинулся на стуле и заулыбался так хищно и недобро, будто просто, открыв сейчас рот, я уже полностью признала свою вину. «Я достаточно работаю в отделе убийств и знаю, что решает все степень испытываемой ненависти и достаточное желание причинить вред», — в манере всезнающего учителя произнес он, и я не смогла скрыть гримасы от этого его покровительственного тона. Все остальное – частности гражданка Коломина, которые люди легко преодолевают, добиваясь цели. И большая ошибка считать женщин неспособными на зверства и отвратительные поступки. Тут уж как раз наоборот. Женщины хитрее, изворотливее и гораздо изобретательнее и начисто лишены сочувствия и жалости к тем, кого ненавидят по-настоящему. Продолжал он вещать мне, как туповатой. Сила мужчины ничего не значит, когда его завлекут обманом, опоят или вырубят. Тем более, что в этом конкретном случае характер повреждений явно указывает на сильную личную неприязнь, причем с явным сексуальным подтекстом, учитывая, что жертва зверски оскоплена. К тому же я совсем не утверждаю, что вы действовали в одиночку. «Знаете что?» – разозлилась я. «А лично мне характер вашего поведения говорит, что вы либо терпеть не можете женщин в принципе, либо вам почему-то именно я не угодила». «Зря вы все, гражданка Коломина, сводите к личностям», – ухмыльнулся он. «Это только подтверждает мое общее впечатление о вас». «Да плевать мне!» «Какое у вас может быть обо мне впечатление, если вы меня знать не знаете?» Почти выкрикнула, но тут же одернула себя. «Стоп, Аня! У него же на роже самодовольное написано, что он получает прямо-таки удовольствие, доводя меня до трясучки. Это что, методы работы следствия? Или мужик просто кайфует, наматывая чьи-то нервы на кулак?» «Ну почему же?» – невозмутимо возразил Амиранов. «Некий ваш портрет составил». Мы ведь тут не зря, как говорится, хлеб едим. С маслом. Не смогла я вовремя прикусить язык. Портретис недоделанный. Не переживайте за мой рацион, гражданка Коломина. Он у меня сбалансированный. Недобро прищурил он на меня карие глаза. Ну еще бы не сбалансированный. Людские нервы жрешь, скотина. Я сегодня ночью в сводке читал рапорт как раз о нападении на вас. «Еще подумал, бедная женщина натерпелась!» В своей раздражающей нудной манере продолжал следователь. «Когда нашли труб Комарова, однако задумался. А пока мы искали вас и успели на работе побывать, и я послушал, как коллеги отзываются и о погибшем, и о вас, то составил полную картину». «Искали?» – недоуменно заморгала я. «Зачем меня искать? Я все время в квартире у себя была». Да неужели? Вы на время смотрели? Я глянула на экран телефона, который сжимала в потной руке. Ничего себе, 17.32. Почти весь день прошел. Если я здесь около часа, плюс минут 40 на сборы и дорогу, куда девалось столько часов в моей жизни? Что, такой крепкий сон, что не слышали, как к вам несколько раз звонил и стучался сосед, дважды заходил участковый. «И проснулись только к моему приезду». «Такая честь для меня», – ехидно прокомментировал мое выражение лица Амиранов. «Хватит издеваться, я действительно никого и ничего не слышала». «Ладно, даже если в это поверить, то расскажите, как вчерашняя жертва жесточайшего нападения может сегодня выглядеть как вы, то есть абсолютно здоровой». — Если честно, когда вы открыли двери, и я разглядел вас, то понял все окончательно. Вот сейчас он выглядел почти торжествующим. Боже, какой же придурок! — Не поделитесь посетившим откровением? — язвительно спросила я. — С удовольствием, гражданка Коломина! Вы накануне добивались увольнения Комарова с вашего общего места работы. Причины вами двигавшие я пока опущу. Узнав же, что мужчина, к которому вы по некой причине испытывали столь сильную личную неприязнь, не уволен, а просто переведен в другой офис и даже не получил никаких взысканий, вы, госпожа Коломина, что называется, закусили. Мысль о том, какая же все-таки лживая скотина мой директор, мелькнула, но исчезла. Не в нем сейчас моя проблема. «Я твердо уверен, что вы нашли сообщника, и дабы обеспечить себе алиби, вчера инсценировали попытку собственного изнасилования и даже искусно сымитировали нападение на себя». «Я ничего не имитировала. Он едва не убил меня», — сорвалась я, но тут же приказала себе успокоиться. «У меня есть свидетели, и врачи со скорой зафиксировали мои травмы, те самые, которых теперь почему-то нет». — скривился Амиранов, всем видом говоря, — кого ты дуришь? — Я не знаю, почему так. — А я знаю. Врачи прибыли на место намного раньше полиции, и вы просто вступили с ними в сговор. Думаете, вы первая такая умная? У нас на скорой не настолько богатые ребята пашут, чтобы отказаться от лишней копейки. Но я заставлю их правду сказать. Уж поверьте, — зловеще заверил меня он. «Да ни с кем я не сговаривалась! Зачем? Мои соседи видели Комарова! Что же за дурдом такой-то?» Мы опросили соседей. На самом деле они слышали шум, видели вас на полу, в крови и беспорядок на лестничной клетке. Но самого гипотетического агрессора никто не успел увидеть. А знаете почему? Потому что его не было». Физиономия у Амиранова была такая, будто он прямо ожидал аплодисментов своей потрясающей дедукции в сей же момент. — По-вашему, я сама себя избила? — чертов ты великий сыщик! — Не избили госпожа Коломина, а просто привели в беспорядок одежду, испачкались заранее приготовленной кровью, разбросали все и шумели, чтобы привлечь внимание соседей. — Чушь какая-то! «Знаете что? Вам детективные романы писать, господин Амиранов. У вас такое богатое воображение!» «Я себя неплохо и на своем месте чувствую». «Ну прекрасно! И вообще, разве вы имеете право меня допрашивать без адвоката?» «А никто тут допросы не ведет, гражданка Коломена», — ухмыльнулся мужчина. «Мы беседуем, просто ведем диалог, а это законом не запрещено» то есть допрашивать вы меня сейчас не можете, а мозг выносить, пожалуйста. Можно и так сказать. Тогда я отказываюсь с вами и дальше вести, как вы выразились, диалог, заявила я, демонстративно садясь боком на неудобном стуле, чтобы больше даже не смотреть на Амиранова. Ну и пусть это похоже на детскую выходку, нежели хоть на крошечную победу с моей стороны, но мне сейчас на это плевать. Ваше право. Больше ко мне лично Амиранов не обращался, а только вел с кем-то оживленный разговор по телефону, в смысл которого я не вслушивалась, потому как сам его голос уже слышать не хотела. Но, несмотря на то, что меня вроде оставили в покое, я ощущала растущее в помещении напряжение, и от него у меня даже мышцы спины сводила от боли. Я едва могла скрыть вздох облегчения, когда Радин наконец вошел в кабинет моего мучителя. Готова была вцепиться в полы его серого пиджака и умолять увезти поскорее. Быстро поздоровавшись, адвокат вежливо, но настойчиво попросила Амиранова дать нам пять минут наедине. «Я никого не убивала!» — выпалила я, как только за следователем закрылась дверь. «Анна, я здесь в качестве вашего адвоката, а значит априори придерживаюсь версии вашей невиновности», — сухо кивнул адвокат. «Мне, во-первых, нужно, чтобы вы подписали некоторые документы, дабы узаконить то, что я представляю ваши права. А, во-вторых, просто чтобы я знал, укажите сразу, с какой стороны мы можем ждать неприятностей». То есть вопрос, убила ли я Комарова на самом деле, Радина вообще не занимал. Да и черт с ним. Я просто хочу, чтобы все это безумие прекратилось. Хочу уйти отсюда, никогда не видеть больше мерзкое лицо Амиранова. И вообще, я голодная, как собака, устала, хочу в душе и опять в свою кровать, просто лежать и слушать уютную привычную тишину собственной квартиры и знать, что никому ничего от меня не нужно. Если под неприятностями вы подразумеваете, может ли следствие раскопать что-то, то, повторюсь еще раз, я не убивала Комарова, я никого не нанимала сделать это, я никому никогда не говорила, что хочу его смерти. И я даже, черт возьми, никогда не желала ему сдохнуть, хотя он, безусловно, не был хорошим человеком. И здравствовать я ему тоже не желала. — Хорошо, я вас понял, Анна, — деловито кивнул мужчина. — Подпишите и предоставьте дальше действовать мне. — Вы ведь не позволите этому Амиранову посадить меня за то, что я не делала, — посмотрела на него с надеждой, скрывать которую даже не хотела. «Анна, успокойтесь. Я сейчас еще изучу материалы, но не думаю, что у следствия есть даже основания для вашего временного задержания». Его уверенный и спокойный тон даже ошарашил меня. «Как же! Амиранов мне угрожал, что если я не поеду с ними, то он вызовет ОМОН, и они меня силой потащат!» «Вот как!» В светло-голубых глазах адвоката мелькнуло почти хищное оживление. «А вот это уже интересно! Постановление он вам предъявлял?» Он мне только удостоверение показал, — нахмурилась я, припоминая. — Сукин сын, — усмехнулся Радин, — но он у меня попляшет. Он просто надеялся на то, что ему удастся морально задавить вас, Анна, и вы, испугавшись, выдадите себя. А он, раз и молодец, раскрыл громкое убийство в течение нескольких часов. — Я не могу выдать себя, если ни в чем не виновата, — посчитала я нужным ему напомнить. «Вы не представляете, как легко сбить с толку, запутать и вынудить себя говорить испуганного или выбитого из психологического равновесия человека. А потом разгрести это весьма трудно». «Надеюсь, я ничего такого не сказала?» Виновато пробормотала я. «Я же просил вообще с ними не общаться». Немного укоризненно покачал мужчина головой. «Простите, я не выдержала». «Ладно». «Не думаю, что все так плохо. Давайте приступим и сделаем так, чтобы вы как можно скорее могли попасть домой». Дальше, после возвращения Амиранова, все происходило на удивление быстро. Радин произнес короткую, но, видимо, весьма весомую речь о каких-то процессуальных нарушениях, допущенных в отношении меня, и господин следователь, как ни странно, выслушал его с видом смиренной овцы. «Надо же, какая метаморфоза!» Последовавший далее допрос был откровенно формальным и заключался в том, что я назвала свое имя, фамилию и прочие данные и ответила максимум на десяток вопросов о том, где была и чем занималась с такого-то по такое-то время, уверена ли я, есть ли этому свидетели и, собственно, все. Все это Амиранов явно с нарочитой медлительностью вносил в протокол, а в кабинете тянулись минуты тишины, разбавленные только тихим стуком клавиш и тиканием настенных часов. «Думаю, моя клиентка и так уже дала достаточно пояснений и чрезвычайно устала», — сухо объявил Радин сразу после этого. И, о чудо, Амиранов даже не посмел ему возразить. «Если вам нечего ей предъявить...» или нет материалов, с которыми она должна ознакомиться, мы бы хотели вас покинуть». Радин пробежался взглядом по протоколу, который отпечатал Амиранов, потребовал вычеркнуть пару фраз, передал его мне. Я тоже его прочитала и подписала там, где сказали. «Ну что же, теперь нам точно пора», – засобирался адвокат, жестом предлагая мне подняться. Ответом, опять же, было что-то невнятное об экспертизах, моем обязательном медицинском освидетельствовании, а потом Амиранов сунул мне бумагу с подпиской о невыезде и повестку на следующий понедельник. После одобряющего кивка Радина я расписалась, получила обратно свой паспорт, и мы покинули проклятый кабинет к моей огромной радости. Глянув на телефон, я поняла, что, хоть мне казалось, будто все происходило достаточно быстро, на самом деле было уже половина девятого. Радин предложил заехать перекусить, что мы и сделали. И во время этого ужина он все продолжал мне объяснять, как и что будет происходить дальше, что мне можно делать и говорить, а чего не стоит». Но я слишком устала и, как ни старалась отложить все у себя в голове, единственное, что царило в моем разуме, — это чувство облегчения и некоторое онемение. Думать ни о завтрашнем дне, ни о дальнейшем будущем, ни о самом факте зверского убийства Комарова, ни о чем вообще не хотелось. Когда меня любезно подкинули к дому, был уже поздний вечер. К счастью, ни с кем из соседей я не столкнулась. Не то чтобы для меня имело значение, что они теперь обо мне думают. Просто не хотелось бы говорить сейчас ни с кем. Откопарив бутылку красного вина, которая стояла в холодильнике с прошлого Нового года, взяла ее и бокал в ванную. Забравшись по самую шею в ароматную пену, цедила терпкую жидкость по глотку, желая ощутить, как отпускает напряжение по мере того, как алкоголь распространяется по крови. Поэтому, когда требовательный долгий звонок снова привел мои нервы в натянутые до звона состояния, я, смачно выругавшись, натянула халат и понеслась к двери. Резко распахнув ее, уже была готова обрушить целый поток площадной брани на голову неудачника, явившегося столь не вовремя. И тут же поперхнулась словами, сталкиваясь с его гневным взглядом. «Где ты была?»